Глава 55. Почему вам так трудно строить отношения и как это зависит от привычного вам типа привязанности. Широко известно, что в огромной степени наша картина мира формируется в детстве. Большинство проблем, которые мы испытываем уже взрослыми, связаны с тем, что мы переживали в первые годы жизни. Это особенно верно в контексте романтических отношений, которые, разумеется, всегда продолжаютс' формированы ещё в детстве через родителей, понимание мужчин, женщин и их взаимодействия. Многие из нас тратят всю жизнь на то, чтобы воспроизвести те первые отношения, существовавшие в родительской семье, причём часто себе же во вред. Сейчас я расскажу вам о четырёх типах привязанности, которые формируются у детей, и о том, Как понимание этой типологии может помочь сделать нынешние отношения менее мучительными. Надёжный. Надёжный тип привязанности означает, что один или оба родителя были полностью сосредоточены на ваших потребностях в первые годы жизни. Вы привыкли доверять людям и в целом не должны испытывать сложностей в отношениях. Вы не склонны зацикливаться на мыслях о том, что вас могут отвергнуть или кем-то заменить. Подобные страхи вам не свойственны. Если при этом вы всё же испытываете проблемы в отношениях, дело скорее всего в вашей самоуспокоенности. Вы слишком долго остаётесь в отношениях, которые вам не подходят, ведь они в целом неплохие. Однако вы в меньшей степени готовы решиться на правильные отношения, с которыми связан существенный риск. Вам комфортно. Вы предпочитаете сохранять нынешнее положение дел, возможно, в ущерб вашим истинным желаниям. Вам необходимо осознать реальность. Любовь дело рискованное и даже опасное, особенно та, что чего-то стоит. Не спешите, но и не позволяйте себе всегда выбирать самый лёгкий путь. Избегающий. Если ваш привычный тип привязанности избегающий, Ваши родители, скорее всего, не сформировали с вами эмоциональную связь и в целом не проявляли чуткости к вашим потребностям. Вы стали маленьким взрослым и привыкли избегать и до сих пор это делаете проявления боли или потребности в помощи, особенно при родителях-опекунах. Вы высоко цените собственную независимость, даже чрезмерно. Вы замкнуты, и вам комфортнее всего в одиночестве. С большой вероятностью родители наказывали вас, когда вы не были счастливы и демонстрировали иные чувства. Или по меньшей мере, вас стыдили за слёзы или проявление эмоций, которые создавали неудобство для взрослых. Вполне возможно, это привело к проблемам с доверием, и вам сложно оставаться собой рядом с другим человеком. Если вы испытываете проблемы в отношениях, то причина скорее всего в том, что вы привыкли ассоциировать несовершенство с отвержением. Вы думаете, что если полностью и искренне открыться другому человеку, вас непременно отвергнут или разлюбят, ведь вы с детства усвоили, что выражать искренние чувства опасно. Вы наверняка легко миритесь с чужими недостатками, но совершенно не выносите собственных. необходимо учиться большей открытости в общении с другими. Для начала с друзьями, например. Чтобы убедиться, вам не придётся отказываться от себя. Научившись строить более доверительные отношения, вы будете легче и быстрее сокращать дистанцию с другими людьми. Тревожный. Если у вас сформировался тревожный стиль привязанности, Неверняка родители не всегда обращали внимание на ваши потребности. Порой вас баловали и считали центром вселенной. Иногда родители оказывались чрезчур назойливыми или бесцеремонными. С большой вероятностью вы нерешительны и боитесь неизвестного, так как не знаете, какого отношения ожидать от других. Вам сложно доверять людям. С другой стороны, вы легко привязываетесь, причём и к людям, и к идеям. и становитесь назойливым. Вот в чём причина. Вы боитесь всего, что пока не привыкли считать безопасным, и предпочитаете прятаться за других, чтобы не сталкиваться с пугающей неизвестностью. Проблемы в отношениях возникают скорее всего потому, что вы слишком много времени тратите на попытки прочесть чужие мысли, строите предположения, прогнозируете и додумываете, чтобы защититься от боли. Или же дело в том, что вы никак не решаетесь прекратить отношения из страха, что других не будет. Так или иначе вы руководствуетесь скорее разумом, чем сердцем. Получается, что главным в вашей жизни становится всё, чего вы рассчитываете избежать, а не то, чего хотели бы достичь. Чтобы научиться строить отношения, вам стоит навести порядок в мыслях, отделить реальность от надуманных страхов. окружить себя теми, кому можно доверять и кому вы не безразличны. Дезорганизующий. Если в детстве у вас сформировался дезорганизующий тип привязанности, то это может объясняться тем, что ваши родители или опекуны проявляли насилие, пугали вас или даже угрожали вашей жизни. Вы хотели избавиться от них, но полностью зависели от тех, кто подвергал вас насилию. Возможно, Вы смогли вырваться из этих отношений лишь в относительно взрослом возрасте. Тот, к кому вы были привязаны, оказался для вас источником стресса. Чтобы выжить, вы были вынуждены научиться дистанцироваться от себя. Скорее всего, вы испытываете проблемы в отношениях, потому что не научились прислушиваться к собственным эмоциям и использовать их в качестве ориентира. Вы выбираете не тех партнёров, которые вам по-настоящему не безразличны. игнорируете интуицию, потому что с детства привыкли не доверять себе. Очевидно, что вам было очень тяжело и больно. Чтобы выжить, приходилось игнорировать эту боль и убеждать себя, что всё в порядке. Теперь необходимо проделать сложную и серьёзную работу, в ходе которой наверняка придётся вернуться к прежней травме и переосмыслить прежние события. Важно научиться использовать интуицию и эмоции. начать доверять им больше, чем рациональным соображениям.